Глава 13, в которой удочки снова забрасываются. Образовалась пробка из материалов, коллеги, сказала Арина Петровна, но в неочередной планерке. Старайтесь писать короче. Сами знаете, газета не резиновая. Она нам еще перепечатка из Советской Белоруссии светит. В общем, короче, емче, лаконичнее. Ставить материалы некуда. Элита редакции Желтая кость, журналюги. Грустно покивали. Остальным, в общем-то, было наплевать. Если бы эта фраза прозвучала в 21 веке, я просто включил бы кинцо на компе и провел бы день с чашкой кофе за монитором. Или набросал бы очередную курсовую дипломную работу богатеньким бездельником-заочником. Или набрал пару текстов для копирайтинговой биржи. В общем, было бы чем заняться. А тут... Все-таки жизнь человека, постиндустриального общества, гораздо более насыщена событиями и информацией чем то, в чем я существую нынче. Можно было почитать книжечку, полистать газеты, послушать радио, потрепаться со Шкловским и Стариковым, но под ложечкой тянуло, вся моя натура требовала действия. Достучав на Ундервуде пару ответов на обращение граждан, решил сходить на спасательную станцию, к водолазам, и узнать, какими возможностями они обладают, и можно ли их использовать во благо родной Дубровицы, всей страны Советов и отдельного взятого Геры Белозора. Идея с морёным дубом не давала мне покоя. А на следующей неделе светил визит на ПДО, к Волкову, и к этой встрече я должен был подойти во всеоружие. А под марку похода на Днепр можно было еще и посетить ателье, благо аванс недавно дали. Еще и премию неплохую начислили. В будущее можно было смотреть с оптимизмом. А когда пришел гонорар из милицейской «На страже», Я и вовсе не удержался от хулиганского присвиста. В республиканских газетах цена за строчку была не чита нашей. Только вышел на крыльцо, хлынул ливень. Май заканчивался и, наверное, рыдал именно поэтому. Мокнуть под дождем? Но нет. Пришлось возвращаться в кабинет. Редакция как будто вымерла. Шеф укатил в райком с Анатольевичем. Стариков со Шкловским. На село. В поисках героев хлеборобов. Старшее поколение пряталось по кабинетам, а девчата... Их щебетание эхом разносилось по коридору. «Мой кабинет что в той, что в этой жизни располагался, как заповедали великие мудрецы древности, подальше от начальства, поближе к кухне, то есть к источнику щебетания?» «И не заходит даже, и цветов больше не носит. Мне сама Машенька Май сказала. нашел себе какую-то северянку с двумя детьми, из мажорных. Говорят, красотка. На сетке их вместе видели». Так Гера с ней только и танцевал, а потом, говорят, подрался с кем-то. Помните, когда он с осадиной на скуле пришел? Вот из-за нее дрался. Мне Рита сказала, эта северянка его целовала прямо в засос. У всех на виду. Фу. Ну так уж и фу, можно подумать, ты своего Николашу не целовала. Это уж точно была фая. Ну не на виду же у всех. И вообще мы с Никитиным расстались. Он не хочет поступать в институт. А зачем мне водитель бензовоза? «Ну ты меркантильная, Аленка, Зато глаза голубые и мускулы. И высокий. У Белозора карии глаза. Тоже ничего», — сказала Арина Петровна. «И повыше Николаша». «А что тебе Белозор?» — удивилась Фая. «У тебя же Гришка. Гришка на севере», — грустно сказала ответственный секретарь. «А что, правда у той женщины двое детей? Она что, разведенка? Или Гера крутит замужней?» Я громко затопал ботинками и ругнулся, мол, проклятый дождь. А потом зашел на кухню. Картина маслом. Три девицы под окном пили кофе с коньяком. Симпатичные дамы, что тут скажешь? В Беларуси вообще мало несимпатичных. Будь они хоть польки, хоть латышки, хоть еврейки. Про полесских русалок и говорить нечего. Но Стасе им не тягаться. Дело ведь не только во внешних данных, верно? Приятного аппетита, дамы. Какие новости? Есть ли жизнь на Марсе? «Да, мы смотрели на меня, как на идиота». «Какой Марс, Гера? «А, никакой. Не одолжите пару ложек кофе». Вот потому они рядом с Таисией и не пляшут. С ней бы мы после захода о Марсе тут же начали обсуждать каналы, ледяные шапки, ракетостроение, Аэлиту, принцессу Марса и войну миров, Гагарина, Титова, Климука и Коваленка. «А с этих что взять? Разве что кофе». «Я варил кофе, дамочки обсуждали какой-то индийский фильм, который шел в кино, модные прически и совсем чужих мужиков, до которых мне дела не было». «Белозор», — вдруг сказала Езерская, — «последний звонок на носу. Сделаешь опрос с десятиклассниками про надежды и мечты на светлое завтра?» «Так места же нет». «На опрос найдем. Главное, ты ребят и девчат посимпатичнее найди. Четыре-пять человек, ладно?» Так я прямо сейчас тогда и пойду. Вот фотоаппарат возьму и догуляю до четвёртой школы. Поймаю кого-то после уроков. Ну, хочешь, иди сейчас, трудоголик. Да, трудоголик. Это вы все тут бездельники. Но вслух этого не сказал. Я ведь хороший, воспитанный мальчик, который каждое утро делает зарядку. Ладно, не утро, а вечер. И не зарядку, а тренировку со штангой и гантелями. Но все равно Джимми Хокинс бы одобрил. Что меня поразило в нынешних школьниках, они действительно были уверены в своем будущем. У них не возникало вопросов, что будет дальше. Спокойствие за завтрашний день наделяло их рассудительностью, возможностью планировать, строить свою жизнь. Им не нужно было держать нос по ветру и думать, какая профессия на рынке труда нынче более востребована. Престижно – да. Нравится – конечно. Родители посоветовали – тоже аргумент. Но чтобы не выбрал себе выпускник, он точно знал, что страна о нем позаботится. Работа, жилье, зарплата, возможность отдохнуть в санатории и съездить на море, будь ты учителем, водителем или строителем. Безработица? Какая безработица? В Дубровице чуть ли не на каждом столбу, на каждой проходной любого предприятия висели громадные объявления о том, что на такой и такой завод в организацию-контору требуются специалисты, Список прилагается. Нефтяники, металлурги, деревообработчики, воспитатели, медики. Нужны были все. В нашем районном городишке имелся ветеринарный техникум, педучилище, ПТУ завода «Ритм». Там электронику для ракет собирали. И еще одно ПТУ. В Озерщине. Аграрно-технической направленности. Там учили насварщиков, трактористов, автослесарей и бог знает на кого еще. Все бесплатно и с гарантированным трудоустройством. Большая часть из них сохранилась и функционировала в 21 веке, мимикрировав под колледжи и лицеи, но бешеным спросом они не пользовались, считаясь заведениями второсортными, среднего уровня. А вот местные ребята вовсе не стеснялись признаться. «Хочу быть сварщиком», «Потом по вербовке», «На великие стройки севера» или «На БАМ», или еще куда. «Нет, и амбиций тут хватало». Одна симпатичная смугленькая девочка-выпускница, стройная, с мечтательным выражением лица, вдруг призналась. «Попробую поступать в Московский государственный университет имени Ломоносова». «Достойно», — сказал я, пряча внутреннюю улыбку. «А на какой факультет?» «Психология». «Отлично. У вас все обязательно получится. Я вам обещаю». Девочка-девушка как-то по-доброму улыбнулась и кивнула. «Она точно поступит. Я и вправду это знал». И девочку эту знал лучше, чем кого угодно в мире. Она умела и любила учиться. Шла на золотую медаль и вообще, именно там, в Москве. Через три года встретила моего отца. И вышла за него замуж. И дождалась из армии. И вместе они колесили по всему Союзу. И приехали сюда, чтобы родился я, грешный. Но это лирика. Факт был в том, что из Дубровицы обычная девчушка поступила в МГУ. Без репетиторов. Протекции, блата, взяток и всего такого прочего. Мне дорогого стоило не ляпнуть что-нибудь еще. Ужас перед эффектом бабочки и катастрофой пространственно-временного континуума превозмог призрачный шанс как-то улучшить жизнь мамы с папой или бабушки с дедушкой. Я и раньше старался держаться от них подальше. Но теперь вот судьба свела. Поэтому нужно было быть осторожным. А ну как мои родители не встретятся и не полюбят друг друга. И меня тут уж разорвет на много маленьких медвежат. Пока шел от четвертой школы к берегу реки Днепр, меня малость потряхивала. Ну да, пообщаться с 17-летней Мамулей стресс не слабый. Интересно, что ее матушка скажет, когда увидит дочь в газете: Бабушка у меня была ого-го, заря коммунизма. Пытаясь отвлечься от мыслей о родне, вроде как оставшейся 40 лет спустя, а вроде живущий тут, под боком, я вытянул из кармана свою покупку диктофон. Федос не подвел где он достал такой приличный микрокассетный Sony M101. Я не знал, и знать не хотел. Это была настоящая вундервафля в мире звукозаписывающей техники, а прилагающиеся к нему десяток кассеток могли просто свести с ума любого журналюгу. Но и день же еще он с меня содрал такие, что до сих пор вспоминать жутко. В век смартфонов мы почти перестали с собой носить даже карманные цифровые диктофончики. И тут, столкнувшись с необходимостью фиксировать все в блокноте, Я откровенно страдал. На редакцию был один диктофон. Просто гигантских размеров, с внешним микрофоном и чудовищным качеством записи. И его брали на важные интервью со всякими партийными и советскими небожителями. Так что да, я сильно раскошелился, потратив сбережения, но жизнь себе облегчил. В моей маленькой карманной прелести имелся и разъем для наушника. И батарейки для нее нужны были самые обычные, пальчиковые. Честно говоря, заказывая Фидосу портативный диктофон, Я был готов даже смириться с такой хреновиной в сумке на ремне, как в редакции, но он превзошел сам себя. Хотя от воспоминаний про цену до сих пор появлялась оскомина на зубах. Набережная и берег Днепра отличались от того, что я помнил кардинально. Благоустроенная ее часть была гораздо меньше. За обрывами никто и не думал ухаживать. Разве что ласточки-береговушки, которые носились туда-сюда над водой, то пропадая, то появляясь из своих норок. Зато у причала виднелся пришвартованный теплоход. Гудел моторами земснаряд посредине фарватера, углубляя дно после весеннего паводка. Река была широкой, полноводной. Влияние глобального потепления и мелиорации еще не сказала свое веское слово в пользу обмеления полесских речушек, питающих легендарный Борис Фенславутич. Рустам Гахроманов, старший спасатель-водолаз, как раз занимался починкой гидрокостюма. «А, газета! Привет, труженикам пера!» — сказал он и взмахнул каким-то диковинным инструментом. «Салют владыкам водной стихии!» В тон ему откликнулся я. Память Геры выдала, с Рустамом они приятельствовали, вместе участвовали в соревнованиях по триатлону, и, кажется, даже кого-то били в свое время. «Тонут!» — с места в карьер начал Гахроманов, почесав свои черные соболиные брови. «Напьются и тонут, особенно по пятницам!» Как солнышко выглянуло, сразу все на берег. Да с бутылочкой. А еще на лодках переворачиваются. Вообще запретил бы к черту лодки, пока вода не сойдет. Запретят, не переживай. Запретить вообще дело нехитрое. Напиши, дубровицкие водолазы заявляют решительный протест пьянство На берегах Днепра, ибо трудно и противно вытаскивать разбухшие тела с выеденными раками глазами. Даже отвратительно. Особенно в районе Метизного и ПДО. Там сплошные корчи на дне. Течение их туда несет. И на излучении в корчах они и цепляются. А напишу, кивнул я, если тебя начальство не заругает. Не заругает. Я нынче сам себе начальство. Пару историй таких могу рассказать, что волосы дыбом. А цифры мы давать не будем, чтобы статистику не портить. Тонут страшно. Слушай, Руст, а вот с корчами этими, много их там? Я-то знал, что очень, очень много. На миллионы долларов, если по меркам 90-х. Все одно усеяно, Гера, в несколько слоев. Это с дубра в каждой половодье уносят стволы деревьев и не чистили там реку никогда, тысячи и тысячи лет. Дубровица так и получила свое название: от вековых дубовых лесов, окружающих город. Днепр подмывал песчаные берега. Русло менялось, стволы деревьев путешествовали вниз по течению, ровно до мыса, излучины, на которой стоял заводской район. Там твердая порода становилась непреодолимой преградой для реки, давая свободу вешним водам, только в сторону заливных лугов и защищая город от наводнений. Это было даже странно, почему никому ни разу за десятки лет не пришло в голову сложить 2 и два дубравы излученно, мореный дуб, сумасшедшие деньги. Только братки в 90-е и сообразили на этом заработать кустарным способом, с помощью вот этих же самых водолазов трактора и чисто конкретной матери срубили кучу бабла, вывозя за рубеж ценнейшую древесину. «А как ты и твои архаровцы насчет подработки?» «В смысле?» — прищурился Гахроманов. «В том смысле, чтобы по дну полазить и стволы эти поцеплять, а их техникой на берег будут вытаскивать». «Будет снаряжение и финансирование, мы только за. Корчи эти задолбали уже». Даже он не мог сложить те самые два и два. Да и я бы не смог. Если бы после послезнанием не обладал. В общем, если предложение поступит, ты поддержишь. Поддержу, от чего нет. А в чем фокус, Гера? Что ты мусишь? Нью-высюки станут центром вселенной, Рустик. Так и знай. Гахроманов почесал затылок и задумчиво проговорил. мои Майгюли. А потом я достал диктофон, поменял кассету, чтобы ненароком не загубить запись с опросом и мы записали обращение от дубровицких спасателей-водолазов к несознательным пьющим гражданам. И про выколупанные глаза тоже, хотя я сомневался, что шеф это пропустит в печать. Не то время. «Серость, серость, даже несмотря на майские погожие деньки и умытый дождем город. Даже множество деревьев и кустов, и сирень, и клумбы не скрашивали непроходимой серости». Дубровица была на 80% уничтожена во время битвы за Днепр в 1943 году и освобождена на полгода раньше остальной территории БССР вместе с Гомелем и другими районами Юго-Востока. А потому отстраивать ее пришлось практически заново. Из исторических зданий сохранились Успенский собор, костёл, бывшая женская гимназия, там сейчас располагалась музыкальная школа и кинотеатр, где крутили повторно фильмы, уже показанные в Беларуси. Еще некой архитектурной ценностью мог похвастать разве что интернат для детей-сирот, картинная галерея и пара-тройка домов в центре, остальное хрущевки, панельки, бараки, частный сектор и административные и культурные здания в стиле сталинского ампира или советского хайтека в перемешку с классицизмом. Такое можно увидеть, наверное, в любом районном центре: от Бреста до Владивостока, угнетающее зрелище. «Жилищное строительство и обеспечение населения крышей над головой, переселение из коммуналок и бараков. Это здорово, но неужели у огромной страны не нашлось лишнего рубля? На банальную краску. Салатовую, желтую, розовенькую, в конце-то концов. В условиях, когда в году 150 дней, пасмурные и всего лишь 30 ясные, душить психику людей еще и серыми городскими пейзажами. Бесчеловечно. Здравствуйте. «Кто-то вдруг цепко ухватил меня за рубашку. Вы ведь в газете работаете?» Я едва не врезал локтем. Манера хватать людей за одежду меня всегда бесила. Обернувшись, я столкнулся нос к носу с юношей лет 18, белобрысым и каким-то встревоженным. Ничего себе манера у молодого джентльмена. Освободив свою рубашку из его цепких пальцев, глянул на него сверху вниз и ответил. «Работаю. Белозор моя фамилия». «Так это вам дядя Петя звонил?» «Ну, про кладбище». Какую еще. А, который про разобранную плитку. Звонил точно. Я порекомендовал ему, куда обратиться. Он сейчас в реанимации лежит. С черепно-мозговой травмой, в коме. На парне было жалко смотреть. Так. Совсем как Викторович сказал я. Пошли в редакцию, обсудим.